Глава одиннадцатая. Сквозь сон Надежда уловила тонкий нежный запах и открыла глаза. Осмотрелась и на тумбочке обнаружила прозрачную шарообразную вазу, в которой стояли небольшие фиолетовые цветочки с желтыми серединками. Красота невообразимая, так и просящаяся на холст. Фиалки, ее любимые. Но откуда? Надя притянула к себе вазу, зарылась носом в цветы, и вдохнула едва ощутимо волшебный аромат. Настроение сразу улучшилось, а на губах заиграла мечтательная улыбка. Откинувшись на подушку, она устремила взгляд на потолок, едва не взвизгнула от неожиданности и удивления, увидев множество воздушных шариков нежного пудрового оттенка с серебристыми ниточками, свисавшими и колыхавшимися на ветру словно змейки. Детский восторг охватил ее, а сердце затрепетало от волнения. Надежда никогда прежде не видела такой красоты. Несколько секунд просто лежала и любовалась игрой света. Солнечные лучи путались и бликовали в разные стороны, запуская множество зайчиков по стенам. Неужели все это волшебство для нее? Присмотревшись, Надя заметила на одной веревочке небольшую карточку. Подскочила на ноги и начала прыгать на постели, пытаясь дотянуться. Не с первого раза, но все же ей удалось схватить находку надежда воодушевленно опустилась на кровать сложила ноги по турецки и развернула карточку размашистым ровным почерком на ней было написано с днем рождения желаю чтобы этот день принес тебе много приятных впечатлений и исполнил заветное желание по скрипту ключик не потеряй вечером пригодится какой ключик озадаченно пробормотала она себе под нос и привычным жестом убрала волосы с лица. Что-то едва ощутимо царапнуло кожу. Присмотрелась и обнаружила на запястье тонкую золотую цепочку, а на ней маленький резной ключ. Надя завороженно рассматривала его и ощущала себя принцессой в сказке. Все вокруг казалось каким-то нереальным. Цветы, шарики, загадочный ключ. В груди затрепетала от радости и предвкушения волшебства. Единственное, что оставалось загадкой, — кто волшебник, даривший его? Кирилл? Ей очень хотелось верить, что это именно он, и надежда не стала себе препятствовать. Воображение живо рисовало разные картинки. Она представляла, как Кир ночью надувает шарики, а потом бесшумно пробирается в ее комнату и хихикала. Будильник неожиданно ворвался в ее мысли и заставил вернуться в реальность. Надя посмотрела на часы в ужасе и подскочила на постели, боясь опоздать на собственный праздник, и принялась метаться по комнате. Быстро расправившись с водными процедурами, надела любимое платье до колен в мелкий синий цветочек, что так точно попадал в цвет ее глаз, и заплела две аккуратные тугие косы. Интуитивно старалась для Кирилла, хотела ему понравиться, но не готова была в этом признаться даже себе. Покрутилась перед зеркалом, отмечая, как приятно ткань скользит по коже и свободно развивается внизу, и улыбнулась. Чувствовала себя какой-то особенной, и это ей очень нравилось. Внезапный стук в дверь заставил Надю замереть на месте. Это Кирилл. Ее сердце с размаху врезалось в ребра и заколотилось с удвоенной силой. С большим трудом она заставила себя успокоиться и пошла открывать. Шумно выдохнула, распахнула дверь и растерялась от неожиданности, увидев Марата. «Доброе утро, именинница!» — хмыкнул он и расплылся в довольной улыбке. «Доброе!» — Надежда смущенно улыбнулась в ответ. «С днем рождения!» Марат достал из-за спины большой букет белых лилий и небольшой бумажный пакет и протянул ей. «Это тебе!» «Спасибо!» Она прижала к груди цветы, едва не задохнувшись от резкого приторного запаха, и осторожно заглянула в пакет. — Что это? — Планшет графический. Я же обещал научить. — Хорошо. — Ты уже готова? — уточнил Марат и отошел на несколько шагов, окидывая ее снизу вверх оценивающим взглядом. — Почти. Надя невольно поежилась, подавляя желание прикрыться. Не привыкла, когда ее так откровенно рассматривают. — Я пройду? Он сделал шаг к двери, но Надежда решительно преградила ему путь. — Не надо, иди вниз. Я сейчас спущусь. — Ну, хорошо. Марат не стал настаивать, лишь пожал плечами. — Жду на кухне. Надя вернулась в комнату и закрыла за собой дверь. Букет в руках сильно мешал, она задыхалась от его насыщенного запаха, но куда поставить не знала. В вазу к фиалкам — кощунство, а другое у нее не было. Вспомнив о бутылке, оставшейся от воды, Надежда отрезала от нее верхушку, налила воду и, поставив цветы, аккуратно расправила. От их запаха начинала болеть голова, поэтому Надежда не решилась оставлять их в комнате, а вынесла на балкон. Кинула последний взгляд на свое отражение, надела балетки и вышла, пребывая в волнительном ожидании от предстоящего праздника. Кирилл сидел на кухне, с наслаждением потягивал кофе и улыбался, вспоминая об утреннем приключении. Незаметно пробраться в комнату к Наде был тот еще квест, но так хотелось сделать девочке приятное, что в своих действиях он не сомневался. Еще вчера всю голову сломал на тему, как порадовать Надежду, как устроить ей настоящий праздник, которого она, несомненно, заслуживает и ждет. Кир хотел чего-то небанального и необычного, но, как назло, ни одной идеи не возникало. На помощь пришла сестра, охотно помогла придумать и организовать незамысловатое волшебство. Ему оставалось лишь его реализовать, с чем он успешно исправился. А вот сам подарок купил заранее, но дарить его решил только вечером. Нервно по побарабанив пальцами по столу, Кирилл посмотрел на часы и нетерпеливо передернул плечами. Не то чтобы торопился, просто интуитивно хотел быстрее увидеть надежду, заглянуть в глаза, считать ее реакцию. Раньше он никогда подобными глупостями не занимался, поэтому волновался, как мальчишка перед первым свиданием. Понравилось ли ей его поздравление? Оценила ли? — Вы и во сколько вернетесь? Клавдия Петровна бесцеремонно вторглась в его мысли. — Не знаю, а что? Кирилл непонимающе посмотрел на нее. — Праздничный ужин же надо приготовить. — Не думаю, что это хорошая идея. Он улыбнулся и покачал головой. Женя их так просто не отпустит. У нее целая культурная программа подготовлена. — Почему? — Мы поедим где-нибудь все вместе, — уклончиво ответил Кир, чтобы не выдавать все планы. — Глупости, — отмахнулась Клавдия Петровна. — Это вы пообедаете, а домой вернетесь голодные. В общем, я приготовлю, а дальше как хотите. — Хорошо. В коридоре послышались шаги, Кирилл обернулся и увидел, как Марат входит в кухню. — Всем доброе утро! — зевая, поздоровался он и опустился на свободный стул. — Доброе! — хмыкнул Кира и уткнулся в телефон, чтобы написать сообщение сестре. — Клавдия Петровна, можно мне кофе? — Можно. Та сразу засуетилась, чтобы выполнить его просьбу. — Какой план действий? — лениво протянул Марат и грузно рухнул на стол. Кирилл выразительно посмотрел на него, давя своим непререкаемым авторитетом, отметая даже малейшие мысли, чтобы испортить девочке праздник. — Аттракционы, сладкая вата и прочие детские шалости, — сухо пояснил он, чтобы Марат не питал напрасных иллюзий. Не привык мальчик к таким развлечениям, но может остаться дома, пока не поздно. — Супер! — без особого энтузиазма выдохнул тот и уронил голову на руку, признавая полное поражение. — А как ты хотел? — хмыкнул Кир, ощущая, как настроение уверенно ползет вверх. — Мы с детьми в парк едем. — Может, там хоть пиво есть? Переживешь. — Жесть! Кирилл внутренне ликовал, понимал глупость этого чувства, но ничего не мог поделать. Инстинктивно радовался, что ожидания Марата не оправдаются. Не по зубам девочку выбрал. Нечего и претендовать. Она слишком молодая и чистая. Ей нужен прекрасный принц, который будет носить ее на руках, а не развязный бабник. Сердце Кира взволнованно вздрогнуло в груди и заколотилось быстрее. Он интуитивно обернулся к двери и замер в ожидании. Спустя несколько секунд Надежда впорхнула в кухню легко, словно птичка, и невольно приковала к себе взгляды всех. — Доброе утро! — пролепетала она и широко улыбнулась. — Наденька, с днем рождения, моя хорошая! Клавдия Петровна первая нашлась с ответом и сгребла ее в объятия. — Спасибо! — ответила Надя и посмотрела, наконец, на Кирилла. Ее щеки раскраснелись, а глаза загадочно блестели. Кир жадно скользил по ее лицу, собирая каждую эмоцию, словно драгоценность, и пряча в сердце. Надежда сегодня была особенно красива, светилась изнутри и притягивала внимание. Чиста и естественно, словно апрельский цветок. «С днём — С днем рождения! — хрипло проговорил он. Не отводя взгляд, поднялся на ноги и отодвинул для нее стул, помогая присесть. — Спасибо. Тихо выдохнула Надежда, смущенно улыбнулась и потупилась. Клавдия Петровна разложила по тарелкам праздничный омлет и подала на стол. Надя пыталась есть, но кусок не лез в горло. Под мужскими взглядами чувствовала себя крайне неуютно и неуверенно, но как-то интуитивно различала их. Марат смотрел на нее, как хищник на добычу очень прямо и нахально, словно хотел сожрать. От него хотелось закрыться, и она невольно повела плечами, чтобы скинуть неприятные ощущения. От Кира же исходили совершенно другие эмоции — мягкие, теплые, нежные, будто солнечные лучи. Они проходили сквозь нее, ласкали и заставляли сердце взволнованно вибрировать в груди. Надежда невольно откликалась на его призыв и судорожно вздыхала. — Пора! — услышала она голос Кирилла и рефлекторно подняла голову, встретившись с ним глазами. Он подал руку, а Надя с готовностью вложила в нее свою. Втроем они дошли до машины. Кир нажал кнопку на брелоке, снимая сигнализацию. — Может, я поведу? — предложил Марат. — Права получи сначала, — хмыкнул Кирилл. — Экзамен когда? — Через неделю. — Ну вот, с Дашей поговорим. Тот огорченно вздохнул и сел на пассажирское кресло. Кир лишь проводил его взглядом, открыл заднюю дверь и помог Наде забраться в салон. Затем сел за руль и тронулся с места.